Он поедет за билетами в Швейцарию, а в ателье пусть живет в Пусть проживет в нем столько, сколько ему отпущено прожить. «Держите», — сказал Везич, протягивая ключ. «Запомните адрес. Пантовчакова, улица, 7 Третий этаж. Там только одна дверь. Документы на квартиру вы найдете на столе. Приходите завтра утром. Можете жить там, Янка. Полковник решил сказать, а где славянской родине? Молчи. Грустно усмехнулся Везич погладив Вайсфельда по старческой, собранной добрыми морщинками в щеке. Руки целовать должен, а еще гадости бормочет. Спасибо за ключи, полковник. Спасибо. Только не надо их мне оставлять. Так я просто несчастный еврей. А если я поселюсь в вашем доме, я стану евреем, которого надо обязательно растоптать? Лучше я не буду нервировать новую власть. Лучше я буду спать на двухэтажных нарах, оттуда спокойнее уходить в темноту, чем из вашей квартиры, где, я надеюсь, есть и сортир, и зад не обмораживается зимой, когда ветер продувает сквозь доски. В управление Визич вошел именно так, как и хотел войти. Рассеянно, небрежно, с легкой улыбкой на лице. Он шел по коридорам, опасаясь увидеть тот особый взгляд сослуживцев, которым отмечен обреченный. Но по коридорам быстро пробегали офицеры, мельком кивали ему, и никто не обращал на него внимания. Визич вошел в свой кабинет, стоял мгновение, не двигаясь, словно бы приходя в себя после изнурительной погони и только потом обвел медленным взглядом стол, шкафы, кресло и увидел, что сейф взломан, остальная дверь с набором секретных замков, безжизненный криво висит на одной створке, словно символизируя бессилие брони перед силой слабых человеческих рук. И снова страх холодно сдавил в сердце. «Зачем я пришел сюда?» Подумал Везич. «Они ведь могут взять меня прямо здесь и бросить в подвал. Или отвезти в Киристенец. Или передать Коваличу. Или вызвать селячку-стражу. Реши остаться в Югославии, Я должен был бы прийти сюда, явиться к генералу, доложить ему о случившемся и попросить санкцию на продолжение работы против немцев. А я бегу. Зачем я здесь? Он подошел к телефону и набрал номер Штирлица. По-прежнему никто не отвечал. «Послушайте теперь мой разговор с консульством», — зло подумал Везич. Это заставит вас поразмыслить, прежде чем решиться забрать меня. Простите, что господин Штирлиц еще не вернулся? Кто его просит? Полковник Везич. Мы ждем его, господин полковник, ответили на другом конце провода заискивающим голосом. Он скоро вернется. Я перезвоню, сказал Везич. Оставьте Штирлицу мой телефон. Если он вернется скоро... «Я буду у себя в кабинете. 12.62». О звонке Везича было немедленно доложено генеральному консулу Фрейнту и Огорштурмбанфюреру Фохту. Они переглянулись, одновременно вспомнив слова Вейзенмайера. «Все наши наиболее явные контакты порвите, компрометирующие изолируйте». А потом Визич поступил так, как должен был и мог поступить человек отчаянной храбрости. Он пошел в картотеку политических, в сектор, занимавшийся коммунистами, и рассеянно, закурив сигарету, попросил...